Адмиралтейство. В столице северной томится пыльный тополь. Запутался в листве прозрачный циферблат, и в тёмной зелени фрегат Илья-Крополь сияет издали в воде и небу, брат. Владиява вздушная и мачта недотрога, Служа линейкою, преемником Петра, он учит. Красота — не прихоть полубога, А хищный глазомер простого столера. Нам четырех стихий приязнен на господство, Но создал пятую свободный человек. Не отрицает ли пространство превосходства Сей целомудренно построенный ковчег? Сердито лепятся капризные медузы, как плуги брошены, ржавеют якоря, и вот разорваны трёх измерений узы, и открываются всемирные моря.